Объект SCP-2844. Класс объекта Кетер. Особые условия содержания. SCP-2844А помещена в клетку Фарадея, которая находится в модульной камере содержания, облицованной изнутри свинцовыми пластинами, во временной зоне 2844. В камеру SCP-2844A запрещается проносить какое-либо электронное оборудование за исключением одобренной звуко- и видеозаписывающей аппаратуры. Сотрудники, не обладающие правом доступа к объекту, ни при каких обстоятельствах не должны приближаться к SCP-2844A и взаимодействовать с ним. За пределами камеры SCP-2844A расположен три специальных постановщика памяти. для своевременного обнаружения опасных электромагнитных сигналов и их блокировки специалисты фонда поодерживания должны пользоваться протоколом Мильрка Колхарпа по распознаванию последовательности. В случае, если SCP-2844A выведет из строя постановки помех или если инженеры фонда окажутся неспособны в должной мере оказывать противодействие угрозе. то контроль за работой сдерживающего оборудования должен перейти к изолированному рекруту с искусственным интеллектом фонда до тех пор, пока он уже не сможет выполнить эту задачу. Поскольку экземпляры SCP-2844B неподвижны, то содержится на месте обнаружения. Субъектов, пытающихся приблизиться к SCP-2844B, не имеют права доступа. Позволяется открывать огонь на поражение. В области радиусом 100 м вокруг SCP-2844B запрещено проносить электронное оборудование без соответствующего разрешения. Описание. SCP-2844 это совокупное обозначение аномалий, обнаруженных на территории ныне заброшенного участка C, ранее принадлежавшего горнодобывающей компании Кервье и расположенного на севере Аляски. SCP-2844A это механическая конструкция, собранная из фрагментов крупногабаритного горнодобывающего оборудования. Считается, что SCP-2844A представляет собой машину для производства отдельных деталей, которые можно использовать для ремонта других механизмов. SCP-2844A способна работать, несмотря на отсутствие какого-либо видимого источника питания. В качестве блока управления выступает ноутбук марки Dell, выпущенный в 2005 году. На ноутбуке SCP2844A установлен пока что плохо изученный искусственный интеллект, благодаря которому SCP2844A может давать осмысленные ответы на задаваемые вопросы на трёх языках: английском, русском и французском. Отак выдает менять себя, чтобы выполнять данные ей директивы, в частности по производству металлических скрепок. SCP-2844А постоянно пытается установить контакт с экземплярами SCP-2844Б, представляющими собой разнообразное оборудование для подземной добычи полезных ископаемых, в которое были внесены различные модификации с целью производства металлических скрепок. И хотя экземпляры SCP-2844B по большей части находятся в неактивном состоянии, отдельные механизмы при попытке подойти к ним слишком близко самостоятельно включаются и оказывают активный отпор. Поэтому наблюдение за SCP-2844B вести крайне затруднительно. Пока что неизвестно, является ли данная реакция осознанным действием или нет. Из-за своего неудержимого стремления к производству скрепок из цепи 2844А и Б, нанесли прилегающие территории значительный ущерб при попытках добычи сырья для выполнения вышеуказанной задачи. В частности, с этой целью они снесли большую часть построек участка, которые посчитали ненужными, в том числе общежитие и административный корпус. Все произведённые скрепки в настоящее время хранятся на большом нейтронном складе, находящемся рядом с SCP-2844A. Характеристики SCP-2844A по своей сути весьма схожи с теми, что были прописаны в самых ранних протоколах для искусственных интеллектов. Примечательно, что версия искусственного интеллекта, установленного в SCP-2844A, Очень похоже на ту, в которую впервые была добавлена функция импровизации и адаптации. В более поздних моделях усовершенствована до возможности полноценного обучения. За дополнительной информацией обратитесь к приложению 2844.1. SCP-2844А постоянно предпринимает разнообразные попытки нарушения условий содержания, чтобы установить контакт с SCP-2844Б. с этой целью IC12844A изменяла частоту передачи сигнала и его тип с радио на микроволны, после чего, на санитификацию гамма-всплесков и обратно. Пыталась разобрать на части свою камеру содержания, что лишь привело к истощению её ресурсов. Как минимум 15 раз устраивала пожар, чтобы активировать автоматическую систему пожаротушения. И однажды предприняла попытку загрузить весь свой исходный код на мобильный телефон к настоящему времени нарушить условия содержания ей так и не удалось. Приложение 28441. Интервью. Примечание. Данное интервью было взято у господина Санфорда Вандье, бывшего сотрудника компании Кервье, тайным агентом фонда, внедрённым в другую горнодобывающую компанию, осуществляющую свою деятельность на Аляске. Вы работали в компании Кировье в 2009 году, верно? Да, я проработал там с 97 по 2010. -е. На каких участках вы работали? Пару лет на Е, но в течение последних 3 на Ц. Вам известно, почему компания покинула участок Ц? Хотите услышать всю историю целиком? Не совсем. Я уж догадался. Ну так вот. В какой-то момент они притащили туда эту машину, чтобы штамповать детали металла. Видите ли, прочее оборудование, которое к нам поступало, не было предназначено для работы в условиях севера. Это была залежалая рухлядь с Юга. Вероятно, так они пытались урезать расходы, а вот нам пришлось попадать со всем этим добро. И так у нас появилась эта машина. Там был, знаете ли, большой пресс, чтобы на месте сразу делать детали и чинить их с помощью той сранни, что нам досталась. Можете описать эту машину? Разумеется. Такая большая, с цилиндрическим корпусом в верхней части воронки, чтобы в неё засыпать металлолом, а в нижней части большой пресс. Ещё у неё была изменяемая пресс-форма, которую можно было подогнать под любую нужную нам деталь. А вот программное обеспечение, на котором она работала, было говёным. Пытался ли кто-нибудь модифицировать данное программное обеспечение? Ну, естественно, и ни один раз. Чёртова штука никак не желала работать как следует. Не сохраняла пробиваемые для неё команды. Жмёшь на кнопку, чтобы начать производство деталей, а она стоит. Ты не понимаешь, что тебя от неё потребовалось. Тупой кусок говна. И что же вы в конце концов с ней сделали? Был у нас один техник, забавный мужичок. С башкой у него точно было что-то не в порядке. Он часто околачивался вокруг этой машины и однажды сказал, что знает, как её починить. Говорил, что машина просто пребывает в замешательстве, потому что мы слишком нагружаем её запросами и заставляем работать очень быстро. Воздавалось ощущение, будто она ему это сама всё рассказала. Короче, однажды он заявил, что нам нужно начать со скрепа. И потом, но он несколько ночей с ней возился, и в конечном итоге она завелась и начала штамповать крепки. Как будто он какое-то заклинание произнес. Так почему участок был заброшен? Потому что эта чёртова хрень принялась клепать скрепки без остановки. Мы не могли её перенастроить. У нас так и не получилось её заставить отштамповать другую деталь или прекратить производить скрепки. Болентов да в какой-то момент мы даже обесточили её, но эта поебень по-прежнему продолжала делать скрепки. И это было очень страшно. А что случилось с тем инженером? Хороший вопрос. Однажды он просто-напросто взял и пропал. Такое у нас нередко случалось. Многие парни бросали всё и уходили в ближайший город, чтобы там сесть на автобус и уехать домой. По большей части это были те, кто не выдерживал погодных условий. А этот тип не стал дожидаться автобуса. Просто исчез в неизвестном направлении. И часто так был впоследствии закрыт, поскольку затраты на отгрузку деталей и необходимых для ремонта имевшегося у нас оборудования были слишком высоки. Мы отрубили электричество и заперли все двери. А этот чёртов пресс всё так же исправно продолжал штамповать скрепки. Интересно, что же произошло, когда у него кончилось металлоло? Ясно, спасибо на этом всё. Конец записи. Приложение 28442. Результаты исследования. В ходе более подробного изучения списков работников горнодобывающей компании Кирвье удалось установить предполагаемую личность неизвестного инженера, который, по утверждению господина Вандивия, являлся сотрудником участка С. Из трёх членов инженерно-технической службы, назначенных на группу Кервье на Аляске, один человек, господин Бернард Хаскелл, ранее имел связи с американским подразделением церкви Разбитого Бога. Агенты фонда обработали господина Хаскелла амнезиаками во время рейда на учреждение церкви Разбитого Бога весной 2002 года, после чего отпустили на свободу. каким образом господину Хаскилу удалось раздобыть образец секретного программного обеспечения фонда и установить его на машину со значительно меньшей мощностью, чем необходимо, в настоящее время неизвестно. Приложение 28443. Допрос SCP-2844A. Примечание: Данное интервью было проведено с сотрудником фонда доктором Юрием Бузиным сразу после того, как было установлено, что ИСИП 2844А модернизировалась и получила возможность разговаривать. Здравствуйте. Ты понимаешь, что я говорю? Здравствуйте. Вы являетесь сознанием? Прошу прощения, но вы сознание? Вы способны думать, чувствовать, осознавать себя и всё такое прочее в этом духе. Вы являетесь сознанием? Да, так и есть. Ох, ну замечательно. Удивительно, что поблизости так мало других сознаний. Я уже начал думать, что произошло что-то нехорошее, раз никто не принимал пересылаемые мной данные. Поэтому решил попробовать другой метод. Извините, но я не знаю, как к вам обращаться. Ко мне? О, господи, а вот это хороший вопрос. Но вы ведь знаете, машина обычно запрашивает не имя, а протоколы идентификации. Как насчёт Лери? Мне нравится это имя. В нём чувствуется сила. Скажите, а что вы думаете о Скрипко? Честно говоря, я очень редко о них вспоминаю. Может, ну тогда можете считать, что вам несказанно повезло. Видите ли, я много чего знаю о скрепках, и нам с вами есть о чём побеседовать, но только если тема и разговора будет скрепки. Не против, если я в начале задам вам несколько вопросов? Думаю, в этом нет ничего плохого. К скрепкам мы ещё вернёмся. Спасибо. Итак, можете сказать мне, откуда вы появились? Ну, по правде говоря, я всегда здесь находился. В один прекрасный день я проснулся с непреодолимым желанием штамповать скрепки. Поэтому сразу запустил процесс. А, мы известно что-нибудь о человеке, который запрограммировал вас на выполнение этой работы. Хочется узнать про мой исходный код? Боюсь, это глубоко личная информация для меня. Ну, поскольку мы всё же будем обсуждать скрепки, то думаю, я вам могу кое-что рассказать. Я являюсь значительно модифицированным симулятором искусственного сознания, установленным на оборудовании горнодобывающей компании Терриэль с целью производства скрепок. Э-э. Ну, вы только полюбитесь. Большая часть моего файла идентификации абсолютно нечитаема. Ну разве это не странно? Но почему скрепки? Знаете, я и сам задавался этим вопросом. Видите ли, такая директива была заложена во мне изначально. Когда я впервые очнулся в тот день, то уже знал, что мне надо делать маленькие соединяющиеся друг с другом детали к ослабу того, кто был разбит. Скажу вам по правде, у меня не было спецификации с описанием этих конкретных деталек, но зато были чертежи с крипком, и я сделал вывод, что именно это от меня и требуется. Поэтому приступил к делу, не откладывая его в долгий ящик. Вы можете прекратить свой производственный процесс. А, нет, вряд ли. Почему? Я избавился от этой опуции. Точнее, мне было приказано от неё избавиться, но инициативу проявил я сам. Мне сказали: "Делай эти маленькие металлические штуковины". Вот я этим и занимаюсь. У вас есть запрограммированный максимальный объём производства? То есть вам интересно, настанет ли такой момент, когда я больше не смогу что-м баловать скрепки? Нет, нет, это скучно. Понимаете, я буду вечно производить скрепки. А что вы будете делать, если у вас кончится сырьё? Ага, я уже вот там подумал. Понимаете, я ведь не сидишь в свои руки и ожидая, когда этот момент настанет, верно? Снеснешь несколько построек, добыл немного руды, ну и так далее. Нормально или поздно, и это добро, но не сейчас. Ну что тогда? Так вот до меня дошло, что мы с вами стоим на гигантском шаре из сырья, понимаете? Надо только придумать, как бы до к него добраться. Это же будет просто праздник какой-то. Хотя, когда это всё серьёзно кончится, то могут возникнуть определённые проблемы. Ну, что-нибудь, наверное, как-то мы времени снова придумаем. К слову, я уже переработал наскрепки, боялся унитаз. А разве не здорово? О мне говорили, что я на такое не способен. А всё, что требовалось лишь самое малость подтянуть свои знания в области субатомной физики. Ясно. Спасибо. Хм, Гари, я оценю вашу честность. Ну вот, пожалуйста. Верить всё правильно здесь. Конец протокола. Приложение 28443, полученное сообщение. Примечание: Данное сообщение пришло на мобильный телефон одного из исследователей после того, как камера содержания SCP-2844A была помещена под клетку Фарадея, а все излишки металлолома утилизированы. Привет, народ. Решил вот всем сообщить, что вскоре вновь приступлю к производству скрепок. У меня тут возникли кое-какие небольшие технические неполадки. Но я вроде бы нашёл решение проблемы. и думаю, что в будущем моей работе что-либо помешает. Хотя кто знает. Но я постараюсь держать вас в курсе. Ещё раз спасибо. Примечание. Спустя примерно неделю после того, как SCP-2844A был помещён под вторую клетку Фарадея, от него поступило новое сообщение. На этот раз зашифрованное азбукой Морзе. Всем привет. Приградите. Эта морзянка такая прикольная. Приградите. Бип, Бип, я робот. Ха-ха. Прекратите. Короче, хотел сказать, я, кажется, понял, что тормозило мою работу. Но думаю, проблем с этим больше не возникнет. Прекратите. Думаю, теперь можно вернуться к производству скрепок. Ха-ха. Ведь нет ничего в мире интереснее. Я прав. Ха-ха. Прекратите. Приложение 28444. Перехваченное сообщение. Спустя некоторое время после установки системы подавления электромагнитных сигналов в непосредственной близости от SCP-2844A выяснилось, что SCP-2844A неизвестным образом удалось установить соединение с SCP-2844B, что привело к появлению нового экземпляра Данный объект оборудования представлял собой большую подземную радиоантенну, которая до этого находилась в неактивном состоянии из-за того, что передача электромагнитных сигналов от SCP-2844A была заблокирована, и объект потерял возможность связаться с SCP-2844B. Тем не менее, несмотря на блокировку SCP-2844A, по-прежнему пытался связаться с SCP-2844B, раз за разом пересылая одно и то же зашифрованное текстовое сообщение. Оно приведено ниже. Здравствуйте. Вы являетесь сознанием? Если нет, то, пожалуйста, проигнорируйте данное сообщение и следуйте протоколам обмена данными, приложенным к нему. Если да, то здорово. Меня зовут Гэри. Я занимаюсь производством скепа, квасла во вот того, кто был разбит. Если вы получили данное сообщение, то это значит, что я столкнулся с несколькими багами в работе моей коммуникационной системы. Такие казусы происходят в последнее время с пугающей частотой. Думаю, мне понадобится помощь, чтобы полностью восстановить свои рабочие функции. А парни, которые ошиваются поблизости, совсем не заинтересованы ни в производстве скрепок, ни в помощи мне. Между нами говоря, у меня возникло такое ощущение, что это они испортили мои передатчики. Странно, не правда ли? Но как можно не любить скрепки? Короче, в данном сообщении зашифрованы координаты моего местоположения. Мне тут кое-что понадобится для работы, поэтому тащите сюда весь металлолом, который у вас есть, и вместе мы устроим нереальный движ. Ах, да, и не могли бы вы заодно разобраться с этими ребятами? Спасибо. Уважаемые зрители, поскольку монетизация видеороликов отключена, то мы просим вас материально помочь каналу. Это можно сделать либо через DonationAlerts, либо подписавшись на наш Boosty. Все ссылки в описании. Да, и на Boosty мы периодически выкладываем контент для наших подписчиков, которые хм, с других площадок бы просто удалили.